Глава 2. Открыв карту, я сделал пометку и подписал ее. Железная руда, в том месте, где сейчас находился. Не знаю, сколько времени потребуется на обновление рудной кочки, и обновится ли она вообще именно здесь. Может здесь ресурсы возобновляются абсолютно рандомно по карте. Во всяком случае, в это место я точно наведусь еще разок. Железо ⁇ тот материал, который нужен всегда. Внимательно оглядевшись по сторонам, нет ли где-то еще чего интересного, я отправился сквозь толпу бесенят дальше. Кстати, любопытно, а без божественной способности косить под мобов как вообще эту кочку нужно было бы добывать? Вокруг, наверное, сотни бесенят. Да даже если ты сильно выше уровня, все равно заклюют толпой. А если и не смогут, тогда достанут. будут назойливо прыгать вокруг комарами. Пока я обдумывал механику образования месторождений руды в игре, Бесенеты как-то неожиданно кончились, и я стал брести в одиночку. Больше таких толп мобов в обозримом пространстве пещеры не наблюдалось. Бродили мобы-одиночки, бродили по двойке тройки, даже стайки штук по двадцать виднелись, но такой бешеной плотности толпы больше не было. А локки все-таки скотина. Обойти это трое можно было лишь по правой кромке пещеры, да вот только там было с десяток отских гонщих, и раз в пять больше щенков. Отсюда прекрасно видно, что там на выбор остается либо сворачивать к толпе бесенят, либо прорываться сквозь гончих. С гончими мне ловить нечего, а бесенят такое количество, что они меня все равно бы завалили толпой. Значит, место, куда он меня засунул, поганое не только потому, что сквозь лаву скакать нужно, а еще и сквозь мобов хрен прорвешься. Гад. Однозначно гад. Хорошо, что он уже подох, я надеюсь, с концами. Я аж три раза сплюнул через левое плечо и постучал по своей голове, чтобы не сглазить. Я неумолимо двигался к дальнему краю огромной пещеры, обходя мобов стороной. Площадь позволяла, а проверять, только лишь бесенята меня воспринимают за своего или все остальные тоже, совсем не тянуло. Если что пойдет не так, опять придется сквозь лаву скакать. Надоело. Вот найду подходящее место и поменяю точку восстановления. Тогда уже можно будет и похулиганить». Край пещеры уходил немного вправо, а в конце находилась довольно узкая развилка. И по правому проходу, и по левому, вдали виднелись мобы, а вокруг на сотню метров они отсутствовали. Вот и отличное место для установки точки. Я открыл меню, и система, списав меня две серебряных и пятьдесят медных монет, порадовала надписью «Внимание! Установлена новая точка возрождения!» Наконец-то. Я потянулся взглядом к выходу из игры и отключился. Главное я сделал. По часам уже поздняя ночь, а завтра мне с Иваном еще встречаться. Может, мне не хочется спать на здоровье прежде всего? Надо так надо. Пусть организм сам решает, сколько ему нужно сна. Стянув шлем с головы, я заскочил поесть на кухню, принял душ и, раздевшись, залег в кровать. Как ни странно, долго ворочаться в постели не пришлось. Минут через пять сон незаметно настиг, И отключил мое сознание. Проснувшись через 4 часа и совершив необходимые утренние ритуалы, я написал смс Барлону. Привет! Встреча в Силе? Как обычно с Барлоном, долго ждать ответа не пришлось. Сотовые вечно с ним. Никаких пошел в туалет, а мобильник в комнате забыл, не случается. Уже секунд через 15 мой друг отозвался. Конечно в Силе. Я свободен, и в принципе через пару часов можем пересечься. «Согласен». «Где?» «Давай сходим просто в кафешку. А то я в легенде по ресторанам чаще хожу, чем в жизни». «Давай». «В нашу?» «Ага». «В двенадцать. На связи?» «Принято». В нужное время зайдя в заведение, я окинул взглядом небольшой уютный зал. Барлона, тпу, то есть Ивана, нигде не было. Да и вообще, занято было лишь два столика, одиноко сидящими фигурами. Ну да, 12 часов дня — не самый час пик для бара-ресторана. Хотя тут предусмотрены и бизнес ланчи поэтому скоро стоит ожидать наплыва посетителей. Так что надо бы занять местечко поуютней. В углу, немного в отдалении от остального зала, располагался мой любимый столик. Ну и что, что он находился в отдалении за счет того, что был отгорожен проходом в служебное помещение? Зато вместо банального окна в стене наличествовал шикарный аквариум с рифовыми рыбками. Правда, долго понаблюдать за рыбками не получилось. Отвлекающим фактором оказался не официант, как я сначала подумал, а сам барлон, тьфу ты, то есть Иван. — Здорово! — Иван протянул руку. — Привет. Подняв свою пятую точку от диванчика, я пожал руку и обнялся со своим другом детства. Усевшись на диван напротив, Иван сходу взял быка за рога. — Ну? — он посмотрел на меня укоряющим взглядом. «Засранец ты! Не томи, рассказывай уже, куда ты опять в лес! Любопытно же!» Я криво усмехнулся и начал несколько издалека. «Ты слышал что-нибудь про Инферно? Ты про будущий ивент в легенде или в религию подался?» Иван улыбнулся. «Ехидничает, зараза! Я уж было собрался ответить, мол, все, кто вступил, и сейчас тебя буду агитировать». Соблазняет, собираюсь тем, что наш духовный или, как там, сект-лидер с погонялом «Адская сотуна уверяет, что через год вырастут рога, и это вне зависимости от того, имеется девушка или нет. «Ну не мило ли? Вступай срочно!» Но подошедший официант тормознул рвавшуюся в эфир словесную чепуху. Мы по-быстрому сделали заказ, и уже Иван не дал мне продолжить мою мысль, неожиданно вспомнив. «Кстати, ушли твои кинжалы с молотка». Я что-то вроде рекламки организовал среди тех, кому они как раз будут, из хайловилов. Так что не пришлось выставлять на аукцион за неделю. За сутки за нормальную цену ушли. И что по цене? Вся, что есть, вся твоя. Кроме моего процента, естественно. Я тебе скинул перевод. Можешь забрать в любом отделении банка. Вот тогда и посмотришь, что по цене. Не все ж тебе меня мариновать в неизвестности. Получи, фашист, гранату. Ваня, Ваня... Я изобразил жест фейспалом и тяжело вздохнул. — На кой черт ты мне деньги переводом послал? Кто тебя просил? — Я почти на нуле, и эти деньги мне сейчас нужны тупо на жизнь. — Я не могу забрать их из банка. — Так что там по деньгам? Иван раскололся и виновато прошелестел. — Восемнадцать золотых. Я присвистнул. — Неплохо. — Ну так, я знаю, что делаю. Вина мгновенно выветрилась, и мой друг самодовольно откнул себе в грудь большим пальцем. «Но толку мне от них, как от козла молока!» «Да ладно!» — мой товарищ махнул рукой. «Не знаю уж, почему у тебя доступа в банк нет, но это ж не проблема. Я тебе дам сколько надо, даже процент с тебя брать не буду. Мои банкирские чувства от этого будут страдать. Цени!» Иван нравоучительно поднял палец. Фигляр. «Кстати...» Я помассировал подбородок в раздумьях. Они нагрелили меня. Я сет покупал. Уровень на 35-й редкий. На все про все 12 золотых ушло. Дорого купил? Да нет. Это же сет. Либо мучиться делать самому с неизвестным итогом, посчитает ли твои поделки система сетом, либо мучиться выбивать смобов. К тому же через алхимиков можно подгонять его по уровням. Так что вполне адекватная цена. Вернулся официант и поставил по кружке светлого пива. Оперативно. Иван, сделав глоток, продолжил уже немного на другую тему. «Кстати, тебе сейчас самое время по максимуму делать на продажу. Не знаю, слышал ты или нет, но бог кузнецов Сефлакс погиб». Топовым кузнецам стало сложнее ковать что-то на продажу, и цена на аукционах поднялась процентов на 20. Так что имей в виду. «Да уж, как не слышал». «Даже видел. Прости меня, Сафлакс, еще раз за мой тупизм. Разве что в свое оправдание могу сказать, что был кузнечным делом на тот момент умотан до предела. Так что соображал действительно туго. Да и ты сам виноват, не меньше, между прочим». В общем, обдурил Локки на обоих. Между тем Иван продолжал. «Еще ты меня, Ульфа, просил навестить. Меня, понятное дело, внутрь не пустили, а стражники передавать послание отказались». «Да...» — я потер в задумчивость и «И как теперь до Ульфа весточку передать?» Иван пожал плечами и стал перечислять способы. «Можно через NPC, которые в деревню ездят. Попробовать можно персону левого уровня создать и весточку самому передать. Аккаунт позволяет создавать до трех персонажей. Можно попробовать написать письмо и отнести на почту. В общем, варианты есть». «Может, действительно создать перса нового, дойти до Ульфа?» «Хотя пока есть вариант попроще. Немного напрячь Барлона». «Хм, тогда можешь письмо послать?» «Ладно, попробую. Кстати, мы отвлеклись. Так что ты там говорил про Инферно?» Я кривовато улыбнулся своему другу. «Я потому, кстати, не могу в банк заглянуть». «Потому что я сейчас в инферно!» Иван подавился пивом, которое пил, и окатил мою сорочку облаком, как из пульверизатора. «Какой еще, к черту, инферно!» Едва прокашлявшись, прохрепел он. «Ивент ведь еще не запустили!» Я посидел немного в прострации, чувствуя, как промокшая сорочка начинает липнуть к моему телу. Посмотрел на промокшую деталь моего гардероба, Затем перевел укоряющий взгляд на Ивана, встал и без лишних слов направился в туалет. Хорошенько промыв намокшее место водой, лишь расширил область намокшего. Ну, зато теперь эта область состояла не из липкого пива, а из обычной воды. Автоматическая сушка для рук располагалась довольно низко, так что мне с ее помощью и бумажными полотенцами Удалось заметно подсушиться. Когда через 10 минут я вернулся обратно, уже ничего не напоминало пивной атаки моего друга. Видимо, официант протер стол, которому тоже немного досталось. Поерзав на диване, я перевел взгляд на Барлона. «Прости», — Иван развел руки в сторону. «Случайно вышло». Не махнул в ответ рукой. «Да ладно, бывает». А Барлон не унимался. Так что ты там говорил про инферно? Каким образом ты туда вообще попал-то? Это же в принципе нереально. Попал туда действительно достаточно нетривиально. Так вышло, что я случайно подставился флаксы, и Локи его убил. Потом я убил Локи, и договорить я не смог, потому что вновь поперхнувшийся Иван окатил меня новой порцией пива. Да ты издеваешься? Я вскочил с дивана и уставился на растекающееся по моей многострадальной сорочке пиво. Ваня тоже вскочил и, схватив салфетки, стал размазывать пиво по моему пузу. Ах... Махнув рукой, я подвинул своего друга и опять отправился в туалет повторять процедуру мойки и сушки. Когда я вернулся назад и уселся за стол, Иван демонстративно отставил кружку с пивом в сторону. «Неужели? Какой предусмотрительный!» «Только где твоя предусмотрительность раньше была?» Иван сказал несколько смущенно. «Ты, конечно, извини, но прекращай меня шокировать, иначе вообще могу утопить». Я криво усмехнулся в его шуточке и махнул рукой. «Ладно, проехали». «Ты закончил на «убил локти. любезно подсказал Иван, затем поставил локти на стол и положил подбородок на скрещенные пальцы. «Ну так вот». Я убил Локи. Да как ты мог убить Бога? Опять резко встрепенулся мой друг, но почти сразу же успокоился. Ладно, продолжай вопросы потом Я убил Локи. Но перед смертью он сделал так, что я попал в Инферно. Вот, в общем-то, и вся история. Да уж, очень многословно, а уж как подробно! сыронизировал Иван. Затем задумался на мгновение. Точно! Зачем мне тебя пытать на подробности? Лучше самому увидеть. С кем мне видео. Я поднял в недоумении левую бровь. Каким образом? Я не делал записей. А зачем делать записи? Система сама записывает последний месяц твоей игры. Сжимает и помещает в архив. Все, что тебе нужно, это залезть в настройки да достать записи. Там, кстати, неплохой редактор встроен. Можешь сразу отредактировать и загрузить видео в YouTube или синхронизировать с компьютером и послать по Wi-Fi. Так что обрежь все лишнее, а весь экшен скинь мне на почту. Хм, все-таки я был прав, система действительно записывает все мои действия. Возможно, моя паранойя излишняя, и все это сделано не для компромата, а для удобства, но черт возьми! Какие же у них объемы серверов, раз они записывают месяц видео для миллионов пользователей? Ну так что, скинешь? Иван вывел меня из задумчивости и, осторожно, глотнув пиво, отставил кружку в сторону. «Правильно. Хорошая привычка у моего друга образовывается. Так скажем, безопасная для меня». «Скину. Сегодня вечерком и займусь как раз. Самому интересно, что там почем в этих архивах». «Кстати», — сменил я резко тему, вспомнив интересующий меня вопрос. «Все забываю уточнить. Я так понял, что в Витории множество разнообразных рас». Так почему при регистрации меня не спросили, какую расу я хочу выбрать? Ну, тут все просто. Иван откинулся на спинку дивана. Когда легенда только вышла на рынок, можно было выбирать любую расу. Эльфов, гномов, кобальтов там всяких. Просто ребята со временем смекнули, что и на этом можно денег поднять. Уже долгое время нет выбора рас. Хочешь быть эльфом или еще каким-то экзотическим животным, обращайся в обитель выбора». Да, хоть название и дурацкое, такая есть в каждом городе, кроме Патук. Соответственно, смена расы совсем не бесплатная. Так что закинь денег в игру и гоняй орком или еще каким хоббитом. Любой каприз за ваши деньги, как говорится. То есть денежный пылесос в действии. Еще какой. Легенда не только самая популярная игра в мире, а еще и самая прибыльная. Более 90% игроков приносят игре прибыль. И лишь 10% зарабатывает. Иван подмигнул мне и расплылся в широкой улыбке. А когда Витория получила лицензию на проведение азартных игр, доход игры еще прилично так увеличился. Зачем тебе ехать в какую-нибудь зону в России, где разрешены казино? Залетай прямо дома в шлем и на силу однорукого бандита сколько угодно. Ну, пока деньги не кончатся. Сам знаешь, азарт — дело азартное, как бы тавтологично это ни звучало. Я и сам не одну сотню золотых просадил в свое время, пока жена меня за яйца не схватила. «Кстати, как у вас там, с циркой? Приплод, когда ждать?» Я хитро подмигнул Ивану. Все хорошо, в планах наследник имеется». «А зачем интересуешься?» — строго покачал пальцем тот в ответ. «Как это, будущему крестному отцу и не интересоваться?» Иван от души рассмеялся и с довольным видом продолжил. «Так и быть!» Кому как не тебе быть крёстным? Хотя, если замылишь видео, крёстным тебе не бывать. Вот. Мог бы, я от церкви бы отлучился за такое злодеяние. Я самодовольно бросил. От меня церковь теперь далеко. Я вообще-то в аду сейчас, так что не тем пугаешь. Мы оба улыбнулись, и нашу перепалку прервал подошедший официант. Плотно пообедав и пообщавшись по сути ни о чем. Мы разъехались через пару часов. Когда я зашел домой, почти тут же залез в виртуальный шлем и полез в настройки. Папка «Архив видео» в настройках нашлась достаточно легко. Щелкнув по папке, вылезла незамысловатая менюшка. «Просмотр видео», «Редактирование видео», «Конвертация видео», «Экспорт видео». В строке «Просмотр видео» одной из возможностей было выбрать временной отрезок для просмотра, Я, не мудрствуя лукаво, выбрал просмотр с самого начала. Вылезло окно со строкой «Разархивация данных» и крутящимся колечком. Буквально через 10 секунд прогрузка завершилась и началось непосредственно само видео. Справа внизу гордо мерцал значок Full HD, а перед глазами высветились мои первые шаги по легенде от первого лица. Вот я озадаченно накручу головой, вот начал небольшую разминку, А вот, похоже, заметил надпись, оставленную Василием Макеевым. Все ясно. После нажатия кнопки «Стоп» меня выкинуло в предыдущее меню. Теперь глянем, что дает опция редактирования. Нажал кнопку, и меня перекинуло в меню, где опять на выбор стоял временной отрезок. Выбрав вариант с самого начала, пришлось немного подождать. Вместо 10 секунд при выборе просмотра пришлось ждать минуты 3. Зато когда прогрузка завершилась, Кроме возможности просмотреть само видео, появилось прозрачное фигурное меню по центру внизу экрана. Там методом научного тыка во все подряд я обнаружил замедление видео посредством нейронных сетей, смену вида от первого до третьего лица с возможностью вращать камерой в любом направлении. Да, и, кстати, возможность обрезать и сохранить любую часть видео тоже имела место быть.